Глава 9 Неизбежность грядущего Затягивать со своим рассказом Драгун практически не стал И доковыляв со вселенским усилием и моей помощью до кресла Обессиленно рухнул в его мягкие объятия Боюсь, на фоне этой проблемы Другие беды попросту меркнут и бледнеют с тяжелой одышкой запинаясь, просипел картар, устало прикрывая и в то же время разлепляя слегка синеватые веки. «Тем не менее, раз и ты, и я все еще живы, то начну докапываться благодарности. Помощь, помощь твоей хранительницы воды, оказалась бесценной. Спасибо. Он и я живы? Что за бред? Почему-то мне кажется, что сейчас от нашего положения несет самым отборным дерьмом». Это полностью заслуга Симоны и ее девочек. Увы, но мои силы оказались абсолютно бесполезны. Пожалуй, я, расслабленно плечами, присаживаюсь в кресло прямо напротив мироходца. «Одно другому не мешает», — хмыкнул удовлетворенно драгон. «Что за проблемы и что ты имел в виду?» «Обожди, не торопись. Я должен еще кое-что сказать». Утихомирил он меня взмахом ладони со слабой ухмылкой на лице. Ты, главное, о моим женам не говори, но я впервые за долгое время чувствую себя столь. Столь умиротворенной и легко. Ты представить себе не можешь, какую услугу они мне оказали. Даже я не верил в такое. Надо же, неожиданно. Похоже, все было серьезнее, чем я предполагал. Честно признаться, я впервые видел Паладу таким изможденным и измотанным. Практически всегда на его лице блуждала расслабленная улыбка и некое ехидство, но в этот момент передо мной сидел не жизнерадостный мужчина лет 30, а замученный жизнью старик, как и предполагало ранее, в чем-то мы с ним похожи. «К тому же», — вдруг добавил картарский с улыбкой, начинай медленно переходить к сути вопроса. «Я не так силен, каким меня считают на самом деле, а моя энергия не так всемогущая». «Хоть и не спорю, что она способна на очень и очень короткий промежуток времени сделать мое положение почти всесильным», — заметил внезапно он, поджав губы. «Но после этого я попросту погибну. Развеюсь, как пыль по ветру. Да, я сражался с богами. Я убивал богов. Но таковой моя раса была задумана изначально создателем. В своем мироздании мы обязаны сохранять равновесие». И больше трех тысяч лет назад, таких как я, существовало несколько сотен. Надеюсь, ты понимаешь, для чего именно. Не нужно быть мудрецом, чтобы понимать. Умирают или погибают все, рано или поздно, отозвался спокойно я. Исключений нет. Именно! кивнул утвердительный мироходец. Нас тоже когда-нибудь не станет. Однако тот вдруг оборвался на полусловие и тихо рассмеялся себе под нос, словно только что услышал хорошую шутку. «Что случилось?» — хмуро поинтересовался я. «А, нет, прости, мой реанурский друг. Дух расшалился», — в извиняющем жесте он мне рукой. «Просто некто говорит, что если я не потороплюсь, то не стать нас может еще быстрее». «Суча кровь, да что творится-то?» «Ладно, чувствую, что ты уже устал ждать». Начал тот вновь свою исповедь с виноватым видом, а его уверенный голос вдруг стал затихать. Произошло случившееся лет двадцать пять назад. Да и важно, сейчас совсем не это. Но так уж вышло, что именно тогда я впервые попал в мертвый мир и застрял там на три года. Чего? К ушам своим не верю. Мертвый мир? Три года? Чтоб не без пардона сдохнуть. Он совсем сбрендил а еще меня называют безумным маньяком. Твою мать! Так вот, о чем тогда говорила Симона. Я самый настоящий идиот, как же я сразу не понял. Хотя и моя раса получила лишь курпицы поверхностных знаний о подобном. Тут мне крыть нечем. Какого беса ты там забыл? Выпалила разъяренная, я, медленно поднимаясь на ноги, не в силах сдержать эмоции. Это абсолютное табу для всех! Для любых раз для странников, для божеств, для населяющих астрал сущностей, да для всех живых существ. Как ты вообще туда попал и каким чудом выжил? О, поверь, прости, — виновато обронил Картар. На тот момент я совершенно не понимал и не осознавал, куда переместился и с кем связался. Но угодил я туда, к сожалению, за серьезных обстоятельств. Так уж вышло, иначе я тогда поступить не мог. А выжила, выжил я действительно в прошлом, лишь благодаря чуду и удаче. Но и совсем немного помогли мои навыки сокрытия. Убивал я лишь самых слабых пожирателей и частично слабейших релимов. Чего? Дерите меня в уши и глаза, все феи Я сплю, что ли? Во имя всего живого пал, ты еще и с этими губительными тварями постречался. Простонал раздраженный я а затем протяжно выдохнул и из-под осмотрел его с ног до головы. Теперь понятно, почему он выглядит именно таким образом, а раны не поддаются никакому исцелению. Он их получил в мёртвой мере. «Твои увечья, все из-за них?» — Указала я глазами на его лицо и руку. «Лишь частично», — усмехнулся мрачный мироходец. «Ну давай уже, наконец, перейдем к главному. Мне удалось выбраться и вернуться домой». Во времена моей бурной молодости темное божество в Эларане мутили воду, но я смог остановить тогда прорвавшихся пожирателей и прикончить всех ублюдков. Однако в этот самый момент голос его стал будто неузнаваемым. Я не учел того, что даже пребывание в мертвом мире оставило свой след во мне. Во имя угорских бесчинств, ну, конечно же. Порча, скверна, миазмы мертвых миров — «Не знаю, как это назвать правильно», — едва слышно прошептал он. «Но эта зараза каким-то образом пустила корни во мне. Даже энергия не смогла ее прогнать. Вначале я ее просто не заметил, а после уже было слишком поздно. И каждый раз, когда намечался прорыв или же появление редкой мертвой расщелины в Велоране, какое-то провидение или же сам тот или иной мертвый мир — из-за укоренившейся порчи посылала мне те самые ужасные видения. И каждый раз я впадал в кому на неопределенный срок. Это было трижды, и трижды я успевал закрыть мертвый разлом. Правда, лишь стоило мужчине надули в духа замолчать, как меня озарила безумная догадка, и я вновь выпрямился во весь рост, словно натянутая тетива лука. «Что с моими хранительницами?» — выпленула яростная. «Как они? Как их самочувствие?» «Зиантар, с ними все в порядке. Я проверил, не переживай». Попытался успокоить меня Пал, подняв руки в знак примирения. «Они целые, полностью невредимы. Симона и две другие Альвы сейчас отдыхают. Поручи не добралась до них, поэтому я и говорю, что они создали чудо, сотворили то, что я ранее считал невозможным». «Трепещи, Ракуима, в какое же дерьмо я вляпался?» Что ж, в одном палату прав, все проблемы по сравнению с этой попросту меркнут. «Стоп! Погоди!» — вдруг прошептал Сиплая, невольно сглатывая и не различая тона собственного голоса, потому как пальцы на моей правой руке неосознанно вздрогнули. «Зачем? Для чего ты мне это рассказал? К чему ты ведешь? Только не говори, что три дня назад!» «Да!» — кивнул на драгон, опуская голову вниз. Три дня назад был четвертый раз. И увидел я Ниэлоран. Я тогда лицезрел землю. Продержись как можно дольше времени, то, возможно, смог бы узнать точное место. Но из-за огромного расстояния не получилось. И я просто отрубился. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, проклятие! Интеграция? Соединение мирозданий? Ага, как же! Это дерьмо! Самое настоящее дерьмо! и вправду какое то издевательство что ж масштаб всей катастрофы прямо сейчас вырисовывается на глазах мертвые меры и пожиратели худшего и существовать не может сколько у нас времени быстро спросил я рухнув обратно в кресло и тотчас погружаясь в собственные мысли с учетом сколько я провалился в отключке то не больше двух дней изможденно пробормотал палат после коротких размышлений «Это в лучшем случае. Себя я постараюсь прийти через полдня. Сейчас толком не могу даже перемещаться. Нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать. Что ж, теперь я понимаю, к чему предназначалась та лекция хранителей земли от бездны. Подробности, вновь скакивая на ноги, сходу выпалил я, беря эмоции под контроль и возвращая себе прежнее тотальное отчуждение. «Мне нужны подробности. Что это может быть?» Разлома, расщелина, или же...» «Суча, кровь, точно! Интеграция, все из-за этого. Значит, это должны быть...» «Врата!», Врата. — в один голос выпалили мы вместе с Хранителем. «Врата, не иголка в стоге сена. Они должны были где-то появиться», — стал озвучивать о свои мысли вслух. «В этом и вся проблема, мой ориганурский друг», — напрягся моментально Картара. Это врата, которые ведут в мертвый мир и могли появиться в любом месте планеты. Они не фонят ни магии, ни какой-либо силой. Они точно не несут ничего с собой. Они даже не смерть, они словно всепожирающая пустота и зияющая воронка. Они... ничто. Нам не получится отыскать их. Ни при помощи моей энергии, ни при помощи твоего эфира. Любая сканирующая магия их просто не заметит. «Поскудство!» «Кто еще в курсе?» — мгновенно спросил я, быстро высвобождаясь из плена пиджака и туфель. «Только ты и я», — тихо бронил мироходец. «Но, думаю, отсутствие одного хранителя уже должны были заметить. Так что совсем скоро здесь будет не протолкнуться от моей жены. Сам понимаешь, придется рассказать все и другим. И тебе понадобится сделать то же самое. Без высокопоставленных связей у нас ничего не получится сделать». Ищейки, много ищейок. Теперь жизненно необходимы глаза и уши повсюду, где только это возможно. Потому как если мы будем искать сами, на это уйдет уйма времени. А его у нас сейчас мало. Счет уже идет на часы. Что ж, как это не прискорбно, но он прав. Без помощи нам сейчас не обойтись. Кто бы мог представить, что сразу два хранителя кажутся бесполезны перед лицом такой мерзости. Правда, стоило мне сделать всего несколько шагов по веранде под пристальным узором драгуна и развеять полог тишины, как пришлось невольно замедлиться, ведь к концу нашей беседы с Картаром уже начало светать. «Дрянь, куда же время так летит?» Теренти, Хельга!» Чуть повысил я голос, оглядываясь по сторонам. Первый назов откликнулась, озадаченная моим возгласом фонтек, а мгновение спустя дворецкий вырос, словно из-под земли. «Хельга, свяжись с Русланой, пусть она поднимает своих людей и всеми силами ищет упоминания о новых вратах. И собери всех девочек здесь, немедленно!» «Новые врата?» — нахмурилась моментально женщина. «О чем ты?» — как и обещал ранее. «Более никакой лжи». «Никаких вопросов, Палат все объяснит. Мне нужно срочно отбыть, но в случае чего всегда на связи». Быстро отрезал я и обращая свой взор на Урусова. «Терентий, подготовь мой доспех, и как можно быстрее». «Будет исполнено, господин», — учтиво сообщил старик. Начальник службы безопасности и дворецкий растворились мгновенно, будто бы они, а не я, обладали телепортацией. Лишь только громкие возгласы дворецкого, обращенные к прислуге, доносились до чуткого рианурского слуха. «Ты сказала, что нам нужно высокопоставленное лицо в империи», — пробубняла себе под нос, медленно поворачиваясь к артару, и ловким взмахом руки выуживаю из кармана телефона. «Как хорошо, что я именно такое лицо!» Гудки в динамике смартфона раздались почти сразу же, а секунду спустя до ушей донесся необычайно бодрый голос моего заместителя. «Слушаю вас, Захар Александрович!» «Решетников, поднимаю всех людей в министерстве, всех, кто есть!» С невероятным спокойствием отозвался я. Лишь одним утром чувствую, как на лице у жандарма растет удивление. «Задача сейчас одна!» «По моим данным, на земле появились еще одни неизвестные врата. Так вот, их нужно найти. Как можно скорее, все ясно». Я с ней некуда, ваше приблагородие», — серьезно произнес бывший жандарм, но уже в следующую секунду голос его невольно смутился. «Собирать всех людей, даже тех, кто сейчас сопровождает делегации?» После его слов взгляд с молниеносной скоростью устремился к настенным часам, которые уже показывали полвосьмого утра, и лицо тотчас скривилось в гримасе раздражения. «Твою мать! Перемещение уже произошло!» «Совсем забыл!» «Нет, такое сейчас только навредит и будет мешать!» «Что ж, не судьба Ростиславу податься в ученики к ксерару. По крайней мере, пока. Возвращай всех, сейчас же! Но делай это без лишней паники и как можно более спокойно. Приказ министра». «Захар Александрович, что-то случилось?» С некой растерянностью осведомился решетников. «Позже, все позже. Задача у тебя есть. Исполняй». Очеканил я, обрывая связь и вновь обращая взор на мироходца, попутно с этим набирая очередной номер, который знали всего несколько лиц в империи. «Восстанавливайся и никуда не рыпайся. Я сам сейчас займусь поисками. Единственная просьба, пока меня не будет, расскажешь обо всем не только своим, но и моим жёнам». «Без утайки?» отрывисто поинтересовался Пал, поджав губы. «Расскажи все как есть, без лжи. Я им обещал». И резво развернувшись, быстро устремился внутрь дома, но в тот же момент в спину ударил голос драгона. «Мой друг, а ты куда? Что намерен делать?» Вот только отвечать уже не понадобилось, потому как рядом с ухом раздался голос государя. «Надо же, это не часто радуешь меня такими звонками». «Прошу прощения за беспокойство, Ваше Величество», — выдохнул тихо я. «Но нам необходимо срочно встретиться. Вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти всей Земли». Честно признаться, я ожидал разного на подобного рода устрашающего заявления. Но вместо каких-либо вопросов или же попросту ненужных рассуждений, из телефона раздалось лишь одно единственное слово. «Жду». Когда я покидал усадьбу, девочки и дети еще спали. Оно и не мудрено, вечер и частично ночь оказались весьма насыщены. В одно из мгновений я даже порывался навестить их, но вместо этого, задавив все хаотичные тревожные чувства, в самом зародыше начал с молниеносной скоростью облачаться в доспех и уже при помощи телепортации мчаться в Кремль. «Пусть еще поспят и отдохнут, хотя бы совсем чуть-чуть». Однако, как однажды сказал Костров, шило в мешке не утаишь». Я впервые буду согласен с этим дуралеем, потому как примерно такие же эмоции читались в глазах Габриэля и Хенги, когда те провожали меня у порога. Не было ни слов, ни жестов, совсем ничего. Лишь беспокойное и покорное молчание, которое продлилось всего мельчешу долю секунды, пока я проходил мимо них в полном облачении бедствия Аларма. «Боюсь, этот доспех я сниму теперь не скоро если вообще когда-нибудь сниму. На весь путь до резиденции правящей династии в Москве хватило две минуты, а после окончания нашей беседы с Картаром и моего прибытия в Кремль прошло не более десяти. Правда, стоило мне заявиться во дворец, как и множественные гвардия Романовых, завидев мою пугающую экипировку и оружие, моментально попытались меня остановить. Но в это же мгновение словно из воздуха образовался силуэт Галицина. Причем выглядел тот, подобно мне полном боевом облачении Гидры. «Отставить и пропустить! Приказ государя!» громахнул резко князь и тут же скосил серьезный взор на меня. «Его Величество вас ждет, министр! Поторопитесь!» Главе служащего рода пришлось отвесить краткий кивок, и минуту спустя я уже пребывал в кабинете у императора. Причем, на мое удивление, тут абсолютно не выглядел сонным и уже находился в своих рабочих одеяниях. Да и внутри помещения Романов был один-одинюшенек. Ему хватило косого взгляда на меня и мои доспехи, чтобы понять всю серьёзность ситуации. И от такого осознания тот моментально помрачнел и тяжело выдохнул. «Всё так плохо?» — спросил тихо государь, присаживаясь свое кресло и глазами указывая на кресло напротив. «Боюсь, что хуже некуда», — сухо согласился я, принимая его предложение. «Рассказывай, я внимательно слушаю». С каждым моим словом, с каждой произнесенной фразой, с каждым законченным предложением, лицо Владимира все более и более напоминало каменное изваяние и самую настоящую маску скульптуры. Государь уже не мрачнел, как в самом начале нашей беседы, а просто слушал. Слушал в гробовой тишине о том, о чем не поведал Картара. Говорил я без какой-либо утайки, напрямую, потому как о подступающем бедствии невозможно было укрыться никому. Стоило мне закончить, тишина длилась еще несколько мгновений, но по прошествии этого времени мужчина вдруг протяжно выдохнул. Некоторое время он абсолютно нечитаемым узором смотрел в одну точку, но пару секунд спустя внезапно прозвучал его тихий баритон. «Хранитель не может ошибаться?» «Боюсь, что нет», — ровным голосом ответил я. «Будь это так, то меня бы здесь не было». «Во имя материнской любви». Едва слышно пробормотал Романов, качая головой. «И за что нам все это?» Однако, на мое удивление, в глазах у императора вдруг вспыхнула твёрдость вкупе с решительностью, и тот резко обратил свой узор на меня. «Сколько у нас времени?» «Два дня, но уже, мне кажется, гораздо меньше. Вы знаете, Ваше Величество, что я способен на многое, и я сделаю все, что от меня зависит. Но в подобной ситуации нужна помощь каждого». Понял тебя, быстро кивнул государь, живо выпрямляясь. Практически все правители уже были обратно, но я свяжусь с нашими союзниками. Объясню ситуацию. Думаю, Гуади, Франциск, Карлайл, вернутся назад в Москву. Лишь только Шика может что-то выкинуть. К тому же, Ростислав мне все рассказал о вашей беседе и о ее угрозах в твой адрес. Но я позабочусь о ней. Мне уже доложили, что ты отменил перемещение делегаций. Ты все сделал правильно. Стоп. Погодите-ка. Шика, Тайра! ядовитая камелия. Почему это? Неизвестно по какой причине, но ее имя внезапно вызвало бурный диссонанс в голове. Однако уже секунду спустя из всех моих помыслов выбили дух, и один инцидент наложился на другой всего за пару тройку вдохов. В мгновение ока я ощутил знакомую вибрацию телефона во внутреннем кармане доспеха и стремительно потянулся за ним. На экране смартфона уже замерцала фамилия Решетникова, но в тот же миг в кабинет государя с молниеносной скоростью ворвался его личный секретарь. И, судя по ее растерянному и слегка напуганному и бледному лицу, новости были отнюдь не из приятных. «Ваше Величество, простите, что тревожу вас и министра», сглотнула панически Елецкая, переводя затравленный взор с меня и на мрачного Романова. «Но... но служба безопасности мне только что доложила» что всю делегацию, которая была направлена в Инферно-Земли, их... их всех уничтожили демоны».